Многочисленные правицы и правители, язычники и христиане, угрюмо истолковывали пожар как предвестник грядущего несчастья. Второй знак был и того диковинни, связан он был как ни странно с Едвигой, женой короля Югайлы. С которой, увитов, так говоря, современным языком отношения не сложились. Дело в том, что еще в 1398 году она, подученная шляхтой, стала требовать Витовта золото за земли, якобы пожалованные ей при замужестве самим Ягайлой. Витовт денег не дал. Едвига затаила неприязнь. И вот в следующем году, забеременев, Наконец, только после пятнадцатилетнего замужества она открыла вдруг в себе дар прорицания и, подслушав якобы разговор глубины, голос пророчества судьбы, публично предрекла ту страшное поражение. Привиделся ей будто бы сон. Парил в небе орел. Вой смотрел он на земле змею и задумал с нею сразиться. Напомним, что по всеобщему толкованию орел являлся символом христианства. Змея — мусульманство. И что же? Орел схватил когтями змею и взмыл с нею ввысь. Но коварная змея обвела шею властителя неба и задушила его. Орел пал на землю бездыханным. Когда это пророчество дошло до ушей Витовта, он выругался и проклял бредни чертовой бабы. Проклятие его, или что другое, оказалось причиной, но только разрешившееся от бремени 22 июня 1399 года Едвига уже 13 июля потеряла новорожденную Лишбету а 17 июля умерла и сама, ввергнув Ягайлу в пучину скорби. Но уже никто и ничто не могло поколебать решимости Витовта. Недаром ведь сказано, что кого боги хотят наказать, того не лишают разума. 5 августа 1399 года два огромных войска, Встали друг против друга на берегах реки Ворсклы. К Витовту переправился посол из вражьего стана. Тамерлан спрашивал, «По что идешь на меня? Выдай мне, Тахтамыша, беглеца презренного». Великий литовский князь высокомерно ответствовал, «Бог готовит мне владычествовать над всеми народами. Будь моим сыном и данником». или будешь рабом. И это было сказано военачальнику, который шутя побивал лучшие армии Азии, завоевал Хорезм, Иран, Персию, все государства Закавказья. А уж они славились вырывать победу у самых грозных противников. Сказано правителю который как-то в Иране за убийство его сборщика налогов, повелел убить всех жителей огромного города, а из их черепов сложить пирамиду. Но помутился разум Витовта. Обуянный и ослепленный гордыней он, ко всему прочему, потребовал у Тамерлана чеканить его Витовтовое изображение на татарских деньгах, что по тем временам означало смиренное признание поражения и зависимость от противника. В своей истории Литвы Гудавичу сделает непонятную ошибку, веря, что первоначально Витовц имел дело мало не с Тамерланом, а с его мурзой и военачальником Едигейм. Кстати, о Едигей. 1352-1419 годы. Как и Мамай, который был женат на дочери хана Бердебека, но ханом не был, а всего лишь темником, Едигей возвысился, стал основателем Ногайской Орды, фактически правителем Золотой Орды при разных ханах, в том числе и у Тумерлана.